Кто угодно на твоём месте решил бы, что так спокойней. Понимаю, осуждать не могу. Но видишь ли, мой далёкий несбывшийся единственный лучший друг. У меня в этом деле свои интересы. Просыпаться в постели, где лежит бессмысленная, бестолланная, больная старуха, и я не стану «Сколько угодно можно воображать, что прекрасная всемогущая ты и пляшущая на облаках отдельно, а спящая старуха отдельно, поэтому дало ее навсегда!» — сердит и сказал я. «Но так не бывает. Ты — сумма слагаемых, и единственное, чего я действительно боюсь, что одно слагаемое с дуру угробит другое и не останется вообще никого». «Бойся, чего хочешь. Твои страхи не моя забота. Никакой суммы я быть не желаю».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 Я этого не допущу. Только через мой труп, ясно тебе? Теперь задним числом, мне кажется, что я услышал саркастический смешок, очень тихий, где-то далеко-далеко. Но это всё-таки вряд ли. В любом случае, прозвучало моё заявление совсем неубедительно. Просто от бессилия вырвалось. И от нелепого желания оставить за собой последнее слово. Всё-таки очень тяжело мне бывает проигрывать.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 Упрямое, как стой идиота сразу.